Глава 7 Бассейн уже был наполнен горячей водой, и служанки ожидали моих распоряжений. Веселые лица близняшек, их лукавые взгляды меня раздражали. Горничные были старательны и услужливы, смотрели на меня с симпатией, но все их силы были направлены на то, чтобы привести меня в порядок, к очередной брачной ночи, к приходу короля дракона. Поэтому девушки меня злили. «Пойдите прочь!» — наконец не выдержала я, оттолкнув протянутую руку, чтобы помочь мне спуститься в бассейн. «Я сама вымоюсь!» Сестры переглянулись, а потом дружно поклонились и вышли из ванной. Надеюсь, и вовсе покинули мои комнаты. Сейчас мне не хотелось никого видеть. Я ужасно нервничала перед появлением мужа, потому что уже знала, что случится этой ночью, потому что боялась этого и хотела. Я задержала дыхание и полностью погрузилась в бассейн, открыла глаза, рассматривая искаженные водой рисунки на потолке. Отсюда все выглядело совсем другим, словно я смотрела сквозь искажающее зеркало. Показалось, что хлопнула дверь, и я вынырнула на поверхность, прислушиваясь. Неужели он пришел? Было тихо, только капли стекали с моих мокрых волос. Убедившись, что тревога ложная, немного успокоилась, достала с бортика баночку с душистым средством и начала быстро намыливаться. Почему-то не хотелось, чтобы муж снова застал меня в купальне. Здесь я ощущала себя еще более беззащитной, чем в спальне. Мне повезло, я успела вымыться до появления Аотх Файона. Восприняв это своей маленькой победой, завернулась в пушистое полотенце и уже без особой спешки начала сушить и расчесывать волосы. Прежде этим почти всегда занимались горничные, а еще раньше нянька. Купая меня, она и рассказывала страшные сказки о драконьем замке. Я усмехнулась. Наша жизнь иногда выкидывает... Призабавные фортели. Приведя себя в порядок, надела приготовленную служанками сорочку и забралась под одеяло ждать супруга. Король-дракон не спешил. Я успела полюбоваться мерцающей звездой, что поднялась высоко над морем, несколько раз перевернуть подушку, чтобы отыскать прохладную сторону, и скрутилась так, что на простыне появились некрасивые и неудобные складки. А его все не было. внутри зарождалось глухое раздражение где это он бродит так поздно у нас вторая брачная ночь между прочим зачем было вчера меня соблазнять чтобы сегодня напрочь проигнорировать или это какой то коварный план подавила в себе порыв выйти в коридор и послушать что происходит в замке недалеко так только за дверь выглянуть вдруг а вот хфаон уже на подходе Тогда я быстренько запрыгну обратно в кровать. А если нет, послушаю, все ли в порядке. Может, у нас пожар, а обо мне просто забыли. Нет. благовоспитанные леди не пристала бродить ночами по замку, словно привидение. Я останусь здесь, в своей постели. Не очень-то и хотелось, чтобы он приходил. Пускай вообще не явится. Буду очень рада. Так я и заснула, злая и раздраженная. а проснувшись утром первым делом проверила соседнюю подушку. Она была пуста и не смята. Он не пришел. «Это же хорошо! О, да! Это просто замечательно! Так почему же я почувствовала себя обманутой?» Через чур жизнерадостные горничные постучали в дверь через несколько минут после того, как я проснулась и успела уже придумать достаточно версий того, почему провела эту ночь в одиночестве. Некоторые были довольно кровожадными. Эрин начала перестилать постель, а Дерин повела меня в купальню, чтобы помочь привести себя в порядок и одеться. Мне казалось, что обе сестры со снисходительной жалостью поглядывают на нетронутую половину кровати. Надо было подумать раньше и хотя бы измять подушку. Настроение еще больше испортилось. Дерин, словно чувствуя, что я не в духе, Не стремилась навязать мне беседу. Помогала молча и ловко. Не дергала волосы, не тянула. Так от чего же хотелось на нее прикрикнуть? Вместо этого я закрыла глаза и глубоко вдохнула, задержав дыхание и выпуская воздух маленькими порциями. Прислуга не виновата, что меня выдали замуж против воли. И супруг игнорирует брачное ложе. Да и почему это так злит? Разве я не хотела чтобы прошлая ночь никогда не повторялась. Разве не ненавидела от Файона за то, что он сделал со мной? Так отчего теперь я снова злюсь? Признаваться не хотелось, поэтому я постаралась расслабиться, отпустить все мысли и думать о чем-нибудь приятном. О ласковых руках, например. Нет, пример неудачный. Лучше подумать об оранжерее, о том, как сегодня снова пойду туда. — Готова, госпожа! — я открыла глаза. Дерин уложила мои волосы, как пристало юной девушке, а не замужней женщине. Собрала у висков, оставив основную массу лежать на спине блестящим покрывалом. — Она что, издевается? Увидев в зеркале мой потемневший от гнева взгляд, испуганная служанка залепетала. — Вам не нравится, госпожа, простите, у вас такие красивые волосы! Я подумала, господину понравится... Простите, я сейчас переделаю. Она потянулась за гребнем, но я ее остановила. — Господину нравятся распущенные волосы? — поинтересовалась елейным голоском. — Да, госпожа, — ответила Дерин, не чувствуя подвоха. — А откуда ты знаешь, что именно нравится господину? Нанесла я удар, с удовольствием наблюдая, как горничная побледнела, Забормотала что-то и начала собирать парикмахерские принадлежности. Уйти я ей не позволила. «Так откуда?» «Мне так кажется», — почти прошептала она, пряча взгляд, и попросила. «Можно мне уйти? Меня ждут на кухне». Я смотрела на нее пару минут, размышляя о том, что же она скрывает, а потом отпустила. Еще будет время, чтобы прижать к стенке и хорошенько расспросить. Определенно, этот замок действовал на меня кровожадно. «Эрин!» — позвала я вторую служанку. «Отведи меня в столовую!» Надеюсь, его величество уже заждался свою супругу. Но а Аотх Файона еще не было. Я заняла свое место по правую руку от кресла мужа, заметив, что сегодня стол сразу был сервирован так, как вчера решил король. Спорить с ним никто не решался. даже если традиции диктовали другие правила. Но король-дракон признавал единственный закон — свое собственное слово. Все ему подчинялись. И я тоже. На тарелке передо мной остывал омлет с грибами и кусочками овощей, покрытый аппетитной зажаристой корочкой. Ломтики соленой красной рыбы притаились на небольшом блюде. Исходил паром в чайнике травяной отвар. Ждали свой черед пористые лепешки с медом и орехами, засахаренные кусочки фруктов поблескивали глянцевыми бочками. В общем, я очень проголодалась при одном взгляде на все это изобилие. Вот только начать завтрак в отсутствие мужа не могла. В отличие от некоторых, я чтила традиции и правила. Меня воспитали в уважении к ним. Да где же этот дракон? Как назло, слуги тоже покинули столовую. Я сидела здесь одна Исходила слюной и печалилась, что такие аппетитные блюда остывают. За дверью послышались голоса, приглушенные деревом. Я была почти уверена, что один из говоривших — «Аотхфайон», а вот второй голос был женским, и он показался мне странно знакомым, только разобрать, чей именно, я так и не смогла. Наверное, именно поэтому встала из-за стола и подошла к двери. Здесь голоса стали слышнее». Я наклонилась к замочной скважине и попыталась рассмотреть, кто стоит за дверью. Увидела спину Аотх Файона и краешек женского платья. «Ну, отойди же немного», — прошептала, досадуя из-за того, что не могла разглядеть собеседницу мужа. Но он меня не послушал. Снова услышала его ракочущий голос. Вот только слов было не разобрать. Тогда я приложила ухо к замочной скважине и услышала. «Это тебя не касается!» «Что ее не касается? И кого именно не касается?» «Ничего не понятно. Но женщина вдруг сделала крошечное движение влево, я увидела ладонь, скользнувшую по щеке короля, и лицо соперницы. Да Вот оно что!» Словно обжегшись, я отпрянула от двери, почти добежала до своего кресла и плюхнулась на него. Щеки горели, в голове стучала кровь, и сердце билось, как сумасшедшее. Так вот почему Аотх Файон не пришел сегодня ночью. Он был в другой спальне. Йон никак не мог выбросить из головы. Кто бы мог подумать? Свою жену, такая сладкая, страстная и отзывчивая девочка, еще и непокорная. Готова была разбиться о скалы лишь бы не признавать его власть над собой. Это злило и притягивало. Вечером после ужина король Дракон находился в страшном напряжении, а Отх требовал пойти к ней, взять, утвердить право обладать своей женой, но он сопротивлялся. Ему хотелось приручить эту маленькую, но гордую печушку, а для этого не стоило спешить. Нужно дать ей время подумать. Ведь ей понравилась их брачная ночь. И он знал это точно, видел и чувствовал. Но гордячке нужно привыкнуть к мысли о нем в своей постели. Пусть осознает собственные желания. И он поможет ей в этом, но исподволь, без давления. Чтобы Аксиана сама пришла к нему и попросила. Да, это будет прекрасная награда, которую он получит, проявив немного терпения. Он и сам не мог понять, почему так хотелось ее капитуляции, зачем ему нужно было тепло в ее ответном взгляде. Скорее всего, это влияние Аотха, который совсем помешался на девчонке. И Йону потребовалась вся сила воли, чтобы сдержать его этой ночью. Мало того, что остался неудовлетворенным, так еще и в этого дракона словно дух-искуситель вселился. Йон усмехнулся глухому рычанию, послышавшемуся на краю сознания. «Ничего, дружище, потерпи. Тем слаще будет награда». Ему уже доложили, что Аксиана ожидает в столовой. Йон невольно ускорил шаги. Хотелось увидеть жену, ее непокорно вздернутый подбородок, вдохнуть ее аромат. «Ты так станешь романтиком, Йон!» Прошептал он самому себе, уже предвкушая желанную встречу. Когда дорогу ему заступила женщина, как продолжение своих мыслей, Аот Хфайон наделил ее чертами Аксианы. Губы сами растянулись в улыбке. Она тоже хотела этой встречи. Она пришла сама. Но спустя мгновение Йон уже осознал свою ошибку. Причем ошибку двойную. Он принял одну женщину за другую и не удалил эту другую из замка, приведя жену. «Господин!» Увидев его улыбку, Делина потянулась к нему всем телом. он сделал шаг в сторону, чтобы не соприкоснуться с ней. — Что тебе нужно? — спросил холодно, уже понимая, что подкарауливала его Делина здесь вовсе не для того, чтобы получить распоряжение по хозяйственной части. — Господин! — повторила она, призывно облизывая губы и не отрывая ищущего взгляда от его лица. — Простите за дерзость! Я всего лишь хотела помочь вам удовлетворить свои желания. Она свела лопатки вместе, чтобы ткань платья обрисовала грудь и так призывно выпирающую вперед. И он помнил, как хороша она на ощупь, как упруга и ложится ровно по ладони. А от Хфайон никогда не мнил себя праведником. Он любил женское тело и те радости, что оно приносило. Когда Делина только пришла в замок, ее не пришлось просить. Она сама предложила себя, была ласковой и услужливой. Вскоре красавица приелась Йону, получила достойное вознаграждение и предложение покинуть замок Фа. Отставку она восприняла без истерик, но попросила остаться служить королю, чтобы скопить денег на достойное преданное. Если бы женщина рыдала и молила оставить ее, Йон, конечно, избавился от обузы, но ее спокойствие и рациональный подход – Усмирили подозрительность короля, а Отх не возражал, его близость этой женщины никак не волновала. Делина не пыталась вернуться в его постель, экономка на нее не жаловалась, и он попросту забыл о ней, пока женщина не перегородила ему путь этим утром. «У меня есть жена, чтобы удовлетворять желание», — негромко ответил Йон. и только те, кто хорошо его знал, расслышали бы предупреждающие нотки в спокойном голосе. Делина их не разобрала, видимо, поэтому женщина сделала маленький шажок вперед и снова, обольстительно изогнувшись, произнесла. «Вы не были этой ночью у жены. Значит, она не оправдала ваших ожиданий?» «Это тебя не касается», — рыкнул король. И в этот раз женщина уловила предупреждение. В ее взгляде мелькнул испуг, но Делина не отступила. Она подняла руку и коснулась его лица. Нежно провела по щеке пальцами, потянулась к губам. А от Хфайон перехватил ее ладонь, даже не заботясь о том, что женщине больно. Хотя видел, как скривилось лицо Делины, как попыталась она отпрянуть, вот только ей не удалось. Йон держал крепко. Женщина заслужила урок. Похоже, она забыла, кто здесь господин. Ты должна знать свое место, если хочешь остаться в моем замке. Предупредил он, уже зная, что в этот раз будет услышан, но решил позже поговорить с Азанной, пусть избавиться от помощницы. Та взяла себе слишком много воли. Простите, господин, я забылась! Служанка не посмела больше и пикнуть, хотя пальцы Йона в этот момент. впивались в ее запястье и оставляли синяки. Впредь подобного не повторится. Разумеется, не повторится, ведь вскоре ты покинешь этот замок. Но вслух Йон не стал этого произносить. Разжал пальцы, яственно расслышав вздох облегчения, и двинулся к столовой, где его заждались завтрак и супруга. Оксиана была не в духе. и Йон сразу заметил ее насупленное лицо, и сведенные вместе брови, а отх уловил тонкий запах недовольства. Но если дракон был готов стелиться перед своей самкой, вылизывая ей глубокую складку межбровей, пока она не сменит гнев на милость и не начнет улыбаться, то человеку подобное притила. Женщина должна радовать мужчину своим присутствием, а не вызывать глухое раздражение своей непредсказуемостью, «Вот что ей опять не так?»